Глава 6 Подъезд номер три. Дождь шел шесть дней. Я наполнил все емкости, что нашел в двух подъездах. Полностью поменял воду во всех аквариумах, предварительно их почистил. Расселил мальков от взрослой рыбы. Теперь во всех небольших аквариумах носились по несколько штук серебристых рыбок. Сам помылся, не жалея воды, в чугунной ванной, под которой разжег огонь. С помощью подогретой воды в ванной устроил глобальную стирку. Теперь в трех квартирах сохла на веревках моя многочисленная одежда. Впереди ожидал июль месяц, а он в Саратове самый жаркий и самый безосадочный. Так что вполне возможно, мне на этой воде придется месяц жить. Но ее было так много, что мне казалось, ее хватило бы на полгода. Я выживал с гораздо меньшими запасами. Канибалы, как оказалось, тоже радовались дождю. Возле многочисленных луж и потока воды сидели сотни каннибалов и пили. После отходили в сторону и стояли под дождем. Многие объединялись в группы, по 5-10 человек уходили в неизвестном направлении. Такое поведение я заметил впервые, что говорило, что они меняются, становятся более стайными. А значит, для меня в будущем это могло нести серьезную угрозу. За время дождя потерял свою потенциальную сексуальную рабеню – девушку в желтой куртке – но при этом понял, как каннибалы питаются и почему пропали дети. Канибалы, сбиваясь в стаи, сильно отличались от своих собратьев, тупостоящих или нервно дергающихся. Как только появлялось общество из трех и более каннибалов, они сразу же исчезали из поля зрения, уходя в подъезды или в места, заросшие кустарником и деревьями. Происходило это так. Канибал свободно шатаясь по окрестностям, неминуемо натыкался на другого такого же. Если они по комплекции весу были одинаковы или между ними не возникал конфликт, они останавливались и так стояли долгое время. На этих двоих каннибалов натыкался третий. Так они продолжали стоять втроем. Если, конечно, я своими действиями, шумом, выстрелами не приводил их в движение. Тогда все начиналось сначала. Трое могли простоять более суток. За это время на них могли наткнуться еще несколько каннибалов, присоединяясь к ним. Пол не имел значения. Значения имели габариты и вес особей. Потом, как будто что-то включалось в этом сообществе, каннибалы, объединенные в эту странную стаю, переставали дергаться, нервно ходить, становились более подвижными. У них появлялся лидер. Как он выбирался, не представляю. Но с этого момента каннибалы превращались в стаю, похожую на волчью. Передвигались колонной, нападали с разных сторон, действовали сообща, умнели на глазах. С легкостью открывали подъездные двери. Пару раз наблюдал, как использовали подручные инструменты, палки и камни. Такие стаи выявляли самых слабых из туповатых каннибалов, окружали его и уводили, толкая в нужном направлении. Больше этого туповатого каннибала не видел. Так, в один из дождливых дней, собирая воду, переливая ее в пластмассовые бутылки из ведер, ковшиков и тазиков, я обратил внимание, что девушки в желтой куртке нет на старом месте. Обойдя по крыше дом по кругу, я так и не нашел ее. Подумав, что она стоит в таком месте, что ее не видно с высоты, немного пошумел. Наблюдая, как возбужденные каннибалы бегают вокруг дома, пытаясь найти меня. Обратил внимание на появившуюся из-за деревьев новоявленную стаю из четырех каннибалов, одной из которых была женская особь. Держалась стая ближе к деревьям и ее листве. Выглядывая из-за нее, посматривали наверх, на меня». Среди этой стаи заметил мужчину, что сцапался с моей блондинкой. Но самое главное, на женщине в этой стае была старая знакомая куртка. Я не мог не узнать или перепутать эту желтую куртку. Она была единственной такого цвета и покроя из всех курток вокруг, что мелькали возле моего дома. К тому же эта куртка, так классно смотревшаяся на голом теле изящной блондинки, была явно мала этой крупной женщине. Поняв, что моя несостоявшаяся красотка в клетке угодила на ужин этой четверки, обычно одиноких каннибалов стаи уводили ночью, мне стало реально грустно. Так грустно, что слезы сами собой потекли по моим щекам, смешавшись с летним теплым дождем. Грудь сжала так, будто я потерял близкого и родного мне человека. Стало невыносимо больно на душе, я, присел на бортик крыши, ревел как ребенок, не сдерживая слез и не стесняясь их. Потом настало время злости. Продолжая плакать, вытирая тыльной стороной ладони слезы вперемешку с водой, льющейся непрерывным потоком с неба, искривляя рот в хищном оскале, я снял карабин с плеча, щелкнул предохранителем, дослал патрон в патронник и выглянул из-за парапета крыши. Стая из четверки переместилась немного в сторону к дороге, где продолжала наблюдать за крышей, пытаясь высмотреть меня. Стараясь особо не светиться, Я, расположившись максимально удобно, стал в прицел высматривать так сильно мне знакомую и казавшуюся близко к сердцу желтую куртку. Заметил ее в прицеле возле синей машины, покрывшейся ветками и прилипшей листвой. Машины после всего случившегося покрылись слоем пыли, но дождь смыл ее, а ветер во время дождя добавил свой антураж. Принялся медленно, как можно тщательнее сводить прицел, как учила инструкция. Были большие затруднения, так как глаза заливала вода, но я не торопился. Несколько раз, как мне казалось, сводил прицел в нужном положении на груди кофты темного цвета каннибалки, взявшую как трофея желтую куртку. Но каждый раз что-то мешало выстрелить, или это была моя неуверенность. Желтая куртка не сходилась на женщине, и, скорее всего, не могла на ней застегнуться. Мне пришла мысль, насколько каннибалы стали умнее, раз теперь могут одевать чужие вещи. Так недалеко и до разведения костров, применения оружия, пусть и примитивного, но для меня хватит топора с ножом. Думая обо всем этом, я выстрелил. Медленно плавно нажав курок, вернее спусковую скобу, как пишется в журналах по оружию. Как только мушка встала ровно посередине целика, вровень с ним, на уровне груди ненавистной мне женщина забравшей мои пускай утопические, но все же мечты. Выстрел немного приглушил ливень, шумящими потоками воды, но я ясно увидел, как каннибалка завалилась назад, упала, словно в ней отключили жизнь, она набута мешок с костями рухнула на мокрый асфальт дороги. От выстрела внизу дома началось движение. Каннибалы продолжили свой хоровод вокруг дома. Я же, не отвлекаясь, приступил к поиску мужчины, что избивал мою блондинку несколько дней назад. Умные каннибалы не были подвержены всеобщему хороводу вокруг девятиэтажки. Они подбежали к своей, скорее всего, предводительнице. Не зря же только у нее оказался трофей и встали вокруг нее. Моя цель стояла ко мне боком, и я, подавляя свои ликующие позывы, стараясь вести себя спокойно и хладнокровно, стал сводить целики мушку на этом каннибале. Делал я это очень долго, все не решаясь на выстрел. И когда прицел сошелся в очередной раз, дав мне практически стопроцентную уверенность, медленно нажал на спусковую скобу прозвучал второй выстрел. Следующая гильза улетела в пустоту девятиэтажного дома. Макушка каннибала взорвалась, и он словно подкошенный упал на свою предводительницу. Двое других каннибалов, очнувшись и нервно дергаясь, словно ими овладел паралич, побежали сперва к моему дому, а затем, присоединившись к остальным каннибалам, направились двигаться вокруг дома, слившись толпой. Удовлетворившись двумя жертвами, я, повесив карабин на плечо, не забыв поставить на предохранитель, отправился заниматься повседневными делами. Набрав как можно больше воды, занялся потрошением первого, второго и третьего этажа во втором подъезде. Перетащить все полезные ресурсы с квартир этих этажей на четвертый этаж и частично на пятый. Подготовил комнаты, необходимые для потрошения автомобилей. Выгреб из них все подчистую, оставив голые стены. Все остальные окна и двери первого, второго и третьего этажа заколотил и завалил бытовой техникой. Перенеся, установил блочную систему для поднятия автомобилей с первого во второй подъезд. Потратил на все это два дождливых и скучных дня. Принялся потрошить автопарк, находящийся под окнами. Работа знакомая и отлаженная. Тем более я был не в броне и, можно сказать, отдыхал таким образом. Но огнемет и обрез карабином всегда под рукой. Слил семи автомобилей, две двадцатилитровые канистры и восемьдесят девять полуторалитровых бутылок, что совместно являлось сто семьдесят четыре литра бензина, почти двухсотлитровая бочка. Это был успех. Я был счастлив. А сколько колес, запасок, жести, инструментов, аккумуляторов, два электронасоса, много чего по мелочи. Виктория за все время, пока я потрошил автомобили, появлялась дважды, но никогда близко не подходила. Я махал ей рукой. Кричал непристойности, но она не подходила и никого не посылала. Хоть и крутились возле нее несколько мрачных типов, в ответ больше рукой не махала. Постоит, поглядит в сторонке, желательно за каким-нибудь ограждением, понаблюдает, пока я за карабином потянусь. Возьму его в руки, она исчезает. Знает, что такое оружие. Это херово. Каннибала вокруг дома, как это ни парадоксально, стало меньше. Куда они подевались, мне неизвестно. Пока таскал автомобили, с десяток пришлось прихлопнуть из огнемета, самых прытких и наглых. Костюм подлатал. Инструмент тщательно проверил. Оставалось мало кассет с дюбелями к строителям пистолету. Гвоздей побольше. Но во время зачистки, когда забиваешь двери, чтобы обезопасить свой тыл, дюбелей нужно больше. Гвозди тоже расходуются, но ими не пробьешь толстый лист металла двери и бетон одновременно. Что для дюбелей являлось не проблемой. Пополнил запасы, заправил электрогенератор, огнемет. Отправился летним теплым июнским деньком на зачистку подъезда номер 3. На улице была прекрасная летняя погода. После недельного дождя все сияло чистотой, пахло свежестью, нараспев пели разные птички. Размотав трос и оторвав мною забитую дверь для входа в подъезд номер 3 с крыши, увидел, что решетка цела, замок на месте. На созданный мною шум во время взламывания двери, как и в предыдущем подъезде, были привлечены пять каннибалов. Облепив решетку, они просунули свои руки через прутья, как обычно пытаясь дотянуться до меня. Направив на них сопла огнемета, я стал их сжечь. При этом заметил, как двое каннибалов, что стояли позади, убежали куда-то вовнутрь подъезда. Когда скрюченные тела успокоились на бетонном полу подъезда, я спустился ниже. Осмотрел лестничную площадку. Взгляду открывался весь девятый этаж, вся лестница на восьмой. На лестнице восьмого стоял парень с мужиком, лет непонятно сколько. Оба смотрели в мою сторону. Находились они слишком далеко, чтобы я мог эффективно их достать пламенем своего огнемета. Тогда я их окрикнул. Они не среагировали, продолжая стоять на месте и смотреть на меня своим невозмутимым взглядом. Оглядев квартирные двери девятого этажа, заметил, что две открытые настежь, «Остальные были вне поля моего зрения!» Крикнул как можно громче. С квартир никто не появился, зато снизу послышался топот нескольких ног. Парень с мужчиной продолжали стоять на лестнице, таращив своим ничем не выразительным взглядом в мою сторону. Мимо них пробежали на девятый этаж старушка, страдающая ожирением, и мальчик лет восьми. Оттолкнув парня с мужчиной, бабулька, не отрываясь от меня своим влажным взглядом, поднималась наверх по лестнице, хлопая своим беззубым ртом. Дождавшись, когда она доберется до решетки и начнет просовывать руки через нее, чтобы достать меня, я поднялся повыше крыши, подождал, когда к ней присоединится мальчик-аннибал и повторил процедуру с огнеметом. Спустился к решетке, еще раз выглянул в подъезд. Парень и мужичок сбежали по лестнице ниже, теперь на седьмой этаж, продолжали наблюдать за мной через просвет в перилах. Вот суки, эти точно сообразительные. Но почему их двое? Покричал еще сильнее. Больше никто не поднимался. Тогда я перекусил замок, занес инструмент в подъезд, не забывая контролировать лестницу. Закрыл дверь на крышу своим замком на ключ. Выглянул в пролет узнать, где там сообразительные. Они были на том же самом месте. Продолжали наблюдать за мной, не предпринимая никаких попыток нападению. Я... Постоянно наблюдая за лестницей, быстренько забил одну открытую дверь, подергал другую, закрыто. Пошел в противоположную часть лестничного пролета девятого этажа. Забил открытую дверь и здесь. Проверил следующую. Закрыто. Взял сумку с инструментом, катушку, спустился на один пролет ниже. Теперь мой огнемет точно достанет эту сообразительную парочку, да и с обреза не промахнусь. Выглянул в пролет лестницы. «Нет парочки». Посмотрел ниже, стоят на шестом. Это что за черт? Такое поведение меня удивило. Только Виктория показывала такую сообразительность, а тут сразу двое. Оставив инструмент, сперва покричал, а затем спустился на восьмой. При этом мужчина с парнем спустились ниже, по-прежнему наблюдая за мной. Вытащил обрез. От пламени огнемета каннибалы теряют ориентацию, но погибают не сразу, могут какое-то время представлять опасность пока они подгорят основательно. А вот обрез, как я уже убедился, не единожды. Если я попадаю в голову, убивать сразу и наповал. На восьмом три квартиры оказались открыты, одна закрыта. В одной дверь настежь, в двух других двери прикрыты. Поэтому я их аккуратно под прицелом обреза открыл и, поднявшись к инструменту повыше, опять покричал. Из квартиры слева, со стороны лифта, выскочил дед, седой бородой, испачканный засохшей кровью. Дед даже не успел сообразить, куда бежать, кого кусать и вообще, кто тут завтрак, как пламя его поглотило, закрыв черным дымом. Когда дед успокоился, я посмотрел вниз. Старые знакомые поднялись чуть выше, но, увидев меня, опять спустились. Вот незадача. Трусливые каннибалы, где такое видано? Забив все три двери на восьмом, я с инструментом двинулся ниже. И уже на пролете между восьмым и седьмым этажами услышал топот множества ног снизу. Выглянув пролет между лестницами, увидел десятки рук, ног, тел, мелькающих возле перил в пролете на третьем и втором этаже. Бросив инструменты катушку, я в панике рванул наверх. На ходу в кармашке, на ремне, ища ключи от решетки на крышу, нашел. Снизу топот усиливался. Их там сотня, не меньше. Кто-то на первом этаже открыл входную дверь и запустил с улицы всех каннибалов. Пытаясь попасть ключом в замок, увидел — как с невероятной скоростью уже на девятый этаж несется парень с мужиком. Мне пришлось развернуться лицом к ним, теряя драгоценное время, чтобы была возможность выстрелить из обреза, так как он находился у меня на коленях, а стрелял я с правой руки. При этом ключ, который я уже вставил в замок, мне некогда было вытаскивать, поэтому, бросив его в замке, рискуя, что он может выскользнуть из него и влететь на восьмой этаж сквозь прутья железной лестницы». Схватил обрез, развернулся и почти на расстоянии вытянутой руки выстрелил одновременно сперва в парня, затем в мужчину, не задумываясь, куда попаду. В двух стволах была картечь. Из-за близкого расстояния и силы выстрела их отбросило от меня в противоположную сторону. Парня сразу наповал, так как я видел, что от его головы остались ошметки. А мужчина попал в область гортани, и он еще пытался встать. Я же ни секунды не теряя времени, видя, что толпа уже на восьмом, открыл замок, нырнул за спасительную решетку, при этом не успевая закрыть замок, просто накинул его, убирая руки, чувствуя, как в перчатки впиваются зубы. Вытащив руки с перчаток, я как можно сильнее рванул их на себя, чтобы оторвать веревки, пришитые к перчаткам и рукавам. При создании костюма, именно перчаток, я заранее продумал это. Жидкий шов легко оторвался, освободив ладони от перчаток. Оставив обе перчатки на растерзание каннибалом, сам чуть ли не спринтером выпрыгнул наверх на крышу. Решетку облепили. Она гудела от множества ударов по ней. Десятки рук тянулись в мою сторону, в отверстия между прутьями. Лица с распахнутыми ртами грызли решетку. А я бегом перезарядил обрез, хваля себя за то, что все привязал к себе шнурками. И поэтому не потерял. Далее проверил сопло огнемета. Немного погнул, но это не страшно. Выправил, поджег, так как огонь цемотохи умудрился потухнуть. Электрогенератор ударяется об стену входа. Я понимаю, что кто-то дергает снизу за кабель. Бегом выдергиваю кабель из розетки электрогенератора, а его глушу, наблюдая, как электрокабель исчезает среди толпы каннибалов. Немного отдышавшись, направил огнемет на облепивших решетку каннибалов и начал сжечь. Стоящие в первых рядах не могли убежать, так как позади напирали другие каннибалы, рвущиеся вперед. Я поливал их огнем долго. Настолько долго, что решетка накалилась до красна. Жар стал проникать даже через мой костюм. Когда в огнемете кончилось давление, возле решетки остались одни лишь почерневшие трупы. Осторожно выглянул на лестницу, обнаружил, что каннибалами забит весь подъезд. Они стояли, успокоившиеся и больше не пытались бежать наверх. Воспользовавшись этим, Я спустился и закрыл остывающий замок двери на ключ, затем также по-тихому поднялся на крышу. С крыши не было видно входную дверь в подъезд, так как обзор загораживал козырек, и не было понятно, закрыта дверь в данный момент или нет. Присев на край крыши, я стал наблюдать за происходящим внизу. Думал о том, случайно ли каннибалы попали в подъезд или кто-то им помог. Может, входная дверь изначально была открыта? Например, труп или кости мешали закрыть дверь доводчику, а я своим шумом во время зачистки привлек их внимание. Все мои предположения, размышления прервала Виктория, неожиданно вышедшая из-под подъездного козырька в сопровождении трех крупных типов. Сразу стало понятно, кто мне так нагадил. Но как такое возможно? Не силой же она туда всю толпу загнала. И что теперь делать? Картина выглядела удручающе. Железная решетка для входа в подъезд через крышу была завалена трупами. Открывалась она вовнутрь подъезда. Теперь, чтобы ее открыть, нужно избавиться от трупов, которые гипотетически можно столкнуть на площадку к лифту с помощью длинной палки. Но так как подъезд полон каннибалов, такая деятельность не останется без внимания. Начнешь шевелить трупы, освобождая проход, привлечешь внимание несколько десятков каннибалов снизу, которые опять закроют решетку и не дадут работать придется вновь сжечь, потом снова сталкивать трупы, привлекать следующих каннибалов. А если Виктория сможет пополнять популяцию внутри подъезда, то это можно делать практически бесконечно. Ну или пока трупы некуда будет отталкивать от решетки, так как вся лестничная площадка девятого этажа, в конце концов, будет ими забита под завязку. Поэтому я бросил эту затею, стал думать с другой стороны. Во-первых, как заблокировать входную дверь в подъезд, не спускаясь на первый этаж? А во-вторых, Как убить всех находящихся каннибалов в третьем подъезде, не сталкиваясь с ними лицом к лицу? На это у меня ушел целый день, но зато я уснул с чистым пониманием нового, сумасшедшего, но вполне осуществимого плана, как я решу эту очень сложную проблему. В детстве мы часто изготавливали бомбочки или домовушки, всех по-разному называли. Делались они из разных материалов, что нам детям были в то время доступны. В особенности вспоминалось, как я и мои друзья детства мастерили дымовушки из селитры. Процесс был следующий. Мы растворяли селитру в воде, затем в этом растворе замачивали газеты, далее тщательно сушили, затем газеты сворачивали в плотный рулон, вставляли в середину рулона из газет, пропитанных селитрой, бенгальский огонь, а сам рулон обматывался как можно потуже строительной синей изолентой. Далее поджигался бенгальский огонь, который, имея высокую температуру горения, незамедлительно воспламенял бумагу, пропитанную селитрой. Газета, находясь в очень плотном состоянии, плюс туго перемотанной изолентой, не имела достаточно воздуха, чтобы воспламениться открытым огнем, и начинала из-за состава селитры активно тлеть. При этом получалось очень много густого и едкого дыма, который, вырываясь под давлением из так называемой «бомбочки», заволакивал все вокруг. Дым был желтого цвета, имел густую консистенцию. Попадая в глаза или легкие, сильно их раздражал, вплоть до кашля, когда легкие хочется выплюнуть. Но нам в детстве казалось это круто. Собрал по всем квартирам очень много газет. Все, что смог найти, и их не жалко, так как почитать я любил. В теплой воде разбавил селитру в пластмассовом ведре. Стал их окунать туда, тщательно пропитывая раствором. Затем слив лишнее... Развешивал их сушиться в многочисленных квартирах, подальше от того места, где живу, так как запах стоял специфический. Когда ведро с раствором селитра заканчивалось, разводил еще одно. Продолжал мочить газеты, пропитывая их мячным раствором. За окном стоял июль. Было жарко. Газеты высыхали мгновенно. Из серых спичек и коктейльных трубок сделал 80 бигфордовых шнуров. Затем на такой самодельный бигфордов шнур Наматывал газету, что уже высохло, покрывшись желтоватым налетом, и хрустело при этом. Газеты сворачивал в плотный толщиной с кулак рулон, в середине которого торчал Бигфордов шнур. Затем обматывал плотно скрученный рулон пищевой фольгой, а сверху для придания жесткости прозрачным скотчем, оставляя отверстие с торчащим самодельным Бигфордовым шнуром. Провозился два дня, зато получилось 74 длиной 25 и шириной 10 см, готовых дымовушек. По моим прикидкам, этого должно было хватить, чтобы ни один подъезд наполнить густым и едким дымом. Далее принялся за лифтовую шахту в третьем подъезде. Перфоратором сверху сделал дырку в бетоне, чтобы можно было спокойно с крыши пролезть в шахту. Во время работы, естественно, нашумел зрядно, приведя каннибала в подъезде в неистовое бешенство. Их топот так сотрясал подъезд, что казалось, что произошло землетрясение. Бетон вибрировал, уходя из-под моих ног. Стал даже опасаться, выдержат ли лестницы подъезда такое количество бегающих по ним людей. В это же самое время приметил, что каннибалы не выбегают из подъезда на улицу в поисках меня. Для меня стало ясно, что входная дверь внизу кем-то заботливо прикрыта. Я даже знаю, кем. Лифт встал между первым и вторым этажом. С помощью оборудования для восхождения по горам я аккуратно спустился вниз темного туннеля, при этом испытывал жуткий страх, так как такая практика у меня была впервые. Темнота шахты немного успокаивала, ведь ты не видишь дна, но ощущение, что ты паришь над пустотой, даже бездной, словно спускаешься в ад, никак не проходило. Спустившись, сперва обеспечил себе нормальное освещение. Электрических фонариков хватало. А затем снял с лифта тросы, ролики и блоки. Пригодится в будущем. Поднял все это добро на крышу. Подниматься было труднее и дольше, но гораздо менее страшно. Далее спустился с перфоратором и сделал в стене отверстие с лифтовой шахты на лестницу, ведущую на второй этаж. Чем опять привел каннибала в бешенство. Поработать пришлось изрядно, так как бетон оказался твердым и сплошь переплетенным арматурой с проволокой. Но так как пробоина в стене находилась слишком высоко, они не могли дотянуться до нее и помешать мне. На следующий день перенес блочную систему для подъема автомобилей на крышу дома, закрепил ее в лифтерной, в подъезд номер 3, спустился на третий этаж второго подъезда, зацепил кошкой разобранную мною в недавнем прошлом Ниву «Шевроле», валяющейся под окном, за заднюю стойку. Соединил с помощью хомутов трос с машиной к тросу, ведущему к подъемным блокам на крыше. Его я заранее скинул, чтобы он как раз над вторым подъездом висел. Поднялся опять на крышу, взялся за трос блоков, стал потихоньку сперва подтягивать Ниву Шевроле к третьему подъезду, а затем в течение часа поднял ее на высоту шестого этажа, постоянно поглядывая, чтобы на машине лишних пассажиров не было. Ведь я точно не знал, насколько быстро каннибалы могут залезть наверх по тросу или веревке. Нива висела как раз над козырьком входной двери третьего подъезда. Я освободил трос, и машина шестого этажа полетела вниз. Удар, скрежет металла. Выглянул. Козырек накренился, но не упал. Тогда я опять принялся поднимать машину наверх. Каннибалы возле дома наблюдали за мной, бегали вокруг, но не могли помешать моим действиям. В свободное время отдыха постоянно высматривал Викторию с ее стаей. Было интересно, как она отреагирует на все, что я делаю. Но она не появлялась. Еще через час Ниву поднял немного повыше и опять отправил ее в свободное падение. Козырек отвалился и упал, накрывая собой входную дверь. Туда же завалилась многострадальная Нива Шевроле. При этом надежно заблокировав входную дверь. Теперь эту дверь практически невозможно открыть без специальной техники. От такого умения у сошедших с ума каннибалов я не наблюдал. Даже Виктория со своими амбалами замучается разгребать эту канитель. В общем, я был очень рад, даже более чем. Почти счастлив, что моя идея сработала. Теперь осталось дело за малым. Немного отдохнув и собравшись с духом, спустил вниз по лифтовой шахте на крышу лифта сумку, полную дымовушек а затем, не торопясь, спустился сам, стравливая веревку. Наверх я должен был подняться очень быстро, поэтому я установил противовес от лифта на ролик. С таким вариантом подъема у меня уходило меньше сил, а скорость подъема значительно увеличивалась. Главное ее контролировать с помощью зажима, иначе не успеешь остановиться вовремя. Тогда беда. Расположившись на крыше лифтовой кабины, я расстегнул сумку и приготовился осуществить задуманное – Где-то внутри, в районе груди, появилось неприятное чувство. Я понимал, что если сейчас сделаю то, что задумал, то убью одновременно больше сотни людей. Это тяжкий груз, и я после этого никогда не буду прежним. Размышляя над этим, я оправдывал себя лишь тем, что не сделая этого, мое существование кажется под угрозой, а я не хочу умирать. А значит, все эти каннибалы заплатят своими жизнями, чтобы я жил. Философия проста. «Всегда кто-то платит своими жизнями, чтобы жили другие. Так устроена жизнь на земле. Не я это придумал и не мне это осуждать». Заведя себя такими размышлениями, я достал первую домовушку и поджег ее. Как только дым пошел из узкого отверстия сбоку, сразу же просунул селитровую убийцу в проем, сделанный перфоратором, закинув таким образом в подъезд, на лестницу». Когда в сумке осталось меньше половины готовых дымовушек, почувствовал, что сам, начиная задыхаться, и поэтому по-быстренькому поднялся наверх. Наверху все было в дыму. Решетку в подъезде не было видно, и о кашле до блевотины выскочил на крышу, судорожно отдышался, представляя, какой сейчас ад творится внутри подъезда. Чтобы не выпускать понапрасну дым, закрыл железную дверь, лифтерной, на крыше и прибил ее гвоздями к косяку. Из всех щелей в двери вырывался густой желтоватый дым. Его густота поражала. А действие было столь раздражающе, что я уже через минуту видел лишь силуэты, постоянно кашляя, при этом находясь метрах в пяти от источника. Я выглянул вниз, крыши. Дверь в подъезд обвалившегося козырька и Нивы Шевроле на боку не было видно. Все заволокло дымом, разгоняя каннибала вокруг. Из форточек, что были открыты в квартирах, Тоже шел густой, желтовато-белый дым. Откашлявшись и придя в себя, я ушел к себе в берлогу, дабы предаться чтению с выпивкой, а также погрузиться в повседневные дела. Зачистку подъезда номер три я запланировал на следующий день, на утро. Утром, выспавшийся и хорошо отдохнувший, я экипировался. Одел свой защитный костюм, проверил огнемет, обрез, пожарный топор с длинной ручкой – На одном конце у него было конусное лезвие в виде острого клина, с другой – обычное широкое массивное лезвие. Поправил новый удлинитель, сделанный из трех строительных удлинителей, так как с тем, что остался в подъезде и какова его судьба вместе с инструментом, я не знал. Его могли повредить каннибалы, а мог и я сам огнеметом привести его в негодность. Поднес поближе сумку, в которой у меня лежал еще один сварочный полуавтомат, трос для двери с хомутами. Хоть дверь внизу и была завалена, но все же на всякий случай взял. Новая подпорка и куча разного инструмента. План был такой – спуститься до первого этажа и заварить дверь. По ходу спуска, убеждаясь в смерти каннибалов, а где смерть неявная – пользоваться клина пожарного топора для тех, кто еще может двигаться, в которых после такой травли я сомневался – есть огнемет и обрез. Затем вычистить весь подъезд от трупов – Хоть этого и не хотелось, но другого выхода не было, выкидывая все трупы в окна. Затем заняться чисткой закрытых квартир. Открыв металлическую дверь на крыше, почувствовал удушливый запах, смесь селитр, испражнений и какой-то кислятины. Поняв, что с зачисткой я поторопился, оставил дверь открытой, стал ждать, когда дым выйдет и рассеется. Но оказалось, что это происходит не быстро. Естественно, о немедленной зачистке речь даже не могла идти, Я, оставив дверь открытой, принялся прогуливаться по крыше, поглядывая вниз. Дым разошелся часа через два. Подъезд был чист от удушающего желтого дыма, но запахи, что он оставил после себя, явно не внушали бодрого настроения. Выглянув из-за решетки на восьмой девятый этаж, увидел впечатляющую картину. По всей видимости, некоторые каннибалы понимали, что дым им опасен и бежали наверх, где его концентрация возрастала. Поэтому они... Теряя сознание, падали, а по ним бежали следующие и тоже падали. Так весь девятый этаж был завален трупами. Их было очень много. Даже трупов, которые я в самом начале сжег, и они завалили решетчатую дверь, не было видно. Их погребли под собой вновь прибывшие. Сучка Виктория удружила и пропала куда-то. Я теперь старался везде с собой брать карабин. Все надеялся, что появится, и я ее пристрелю. Естественно, носить... Трупы вручную на крышу я не хотел. Да и опасно это. Пока переносишь труп, ты беззащитен. Неизвестно, выжил кто или нет. Поэтому, прибив строительным пистолетом ролики на потолок входа в подъезд с крыши, приспособил к ним один из блоков для поднятия тяжести. Цеплял петлей троса за обе ноги тела и вытягивал его на крышу. Это оказалось на тот момент лучшим решением, так как, поднимая их вручную, я бы не только не был столь продуктивен, но и перепачкался бы с головы до ног. Каннибалы перед смертью испражнялись полностью. Их фекалий и моча были везде. Лежа друг на друге, они вымазали ниже лежащих во всех доступных местах. То, что мне вначале, когда я открыл дверь, показалось кислой вонью из подъезда, оказалось их блевотиной. Все стены, пол, трупы с ног до головы, помимо кала и мочи, были испачканы черной слизью, с кровью. Так выглядела их предсмертная блевотина – который умирая, каннибалы извозюкали все вокруг. Глядя на все это, я понимал, какой страшной смертью умерли все эти многочисленные каннибалы. Но от понимания этого не испытывал к ним жалости или сожаления, ведь они, окажись я на их месте, порвали бы меня на мелкие части, не испытывая при этом душевных терзаний. На крыше трупы складывал горкой, а когда накапливалось достаточное количество, закрывал решетку в подъезд для безопасности, и перевозил тела в строительной тачке к торцу здания. Торец девятиэтажки был без окон и балконов, представляя себя сплошную бетонную стену. В метрах в двух-трех от торца внизу располагался магазин. Вот между этим магазином и домом я скидывал мертвые тела. Таким образом, хотел минимизировать вонь от разложения трупов, да и поджечь трупы там можно. В окна или на балкон искра не попадет, ввиду их отсутствия. Процедура избавления подъезда от мертвых каннибалов оказалась долгой и трудной, поэтому успел очистить лишь девятый этаж и частично лестницу на восьмой, как повечерело. Закрыл решетку на замок, оставив металлическую дверь на крышу открытой, пускай проветривается. Пошел мыться и спать. Ночью снились трупы и смех Виктории среди них. Я ни разу не слышал, чтобы Виктория смеялась или вообще произносила какие-либо звуки, но во сне это звучало угрожающе. Я не раз просыпался весь в холодном поту. Следующий день был мерзким и тяжелым. Трупы, трупы и еще раз трупы. Скидывая вниз очередную тележку с тремя мертвыми каннибалами, обратил внимание, что вчерашние сброшенные тела внизу находятся немного не на своих местах, а некоторые частично обглоданы. Вокруг дома появилось больше каннибалов, и многие из них крутились возле кучи сброшенных мною трупов. «Поедают своих», — подумал я. «Интересно, так через год, а может через два, сожрут друг друга и настанет у меня золотой век?» «Еще неизвестно, как они зиму переживут». «Вот я в себе был уверен, зиму я переживу». «Еды у меня больше, чем нужно, во много крат. Топлива для обогрева не на одну зиму хватит, а это у меня под полным контролем всего два подъезда. Но скоро их будет четыре. Ресурсов будет гораздо больше». «Забью окна и двери по третий этаж включительно». «Обрушу лестницы, и все. Ко мне никак не подберешься. Но если только каннибалы крылья не отрастят». «Защищаться есть чем. Так что проживу здесь года три легко. А там каннибалы перемерзнут, передохнут, сожрут друг друга. Главное еще Викторию отвадить от себя. Пристрелить ее, и сразу жизнь сказкой станет». «За день расчистил до восьмого этажа. Дальше внизу, если взглянуть через перила, трупа вроде меньше становится». Между ними уже можно пройти, где перешагивая, а где перепрыгивая. Правда, трупы придется выкидывать в окна, так как на крышу невозможно поднять, мешает изгиб лестницы. В прошлый раз до массового нападения с благословения Виктории спустился только до восьмого. Дальше неизвестная территория. Наверняка имеются открытые квартиры, куда для спасения могли забежать каннибалы и выжить каким-то чудом. Поэтому дальше зачистка должна идти очень аккуратно. Решил, несмотря на удушающий запах вокруг, сперва сделать зачистку, забить открытые двери, заварить входную дверь в подъезд, а потом заняться трупами, которых было еще очень много. Занялся тем, что стал собирать разбросанный инструмент. Сумку разорвали, а инструмент раскидали по всей лестнице. Катушка с удлинителем оказалась на седьмом этаже. Смотав кабель, убедился, что он весь потоптан, но на вид вроде целый, надо будет его проверить. Сварочный полуавтомат весь помятый. Ни одна нога по нему прошлась. То, что на рабочие были сомнения. Хорошо, что есть запасной. Болгарка и перфоратор также немного пострадали, но на вид были целыми. Весь инструмент, катушка и электроинструмент были в сгустках блевотины, как и вся лестница вокруг. Придется инструмент чистить, а лестницу как-то помыть. На следующее утро с восходом солнца стало жарить невыносимо. Я собрался через «не хочу», экипировался, взял с собой все необходимое и выдвинулся на зачистку подъезда номер три. Только вошел в подъезд, сразу почувствовал трупную вонь, вперемешку с другими отвратительными кислыми запахами, от которых воротило не на шутку. Пришлось одеть подзащитную маску платок, пропитанный женскими духами. Не так воняло, но лицо от него неприятно щипало, так как потеть во всем этом обмундировании, что на мне, приходилось изрядно. На седьмом этаже проверил двери, обнаружил две квартиры открытые. Одна дверь была нараспашку, другая, как и опасался, закрыта. Но, повернув ручку, дверь открылась, показав пустой коридор квартиры. Поднявшись по лестнице, крикнул. Тишина. Никто не выбежал. Посмотрел вниз, пролет лестницы, никого не увидел. Прикрыв двери, я их забил на один дюбель каждую, так как почти уверен, что в этом подъезде каннибалы выведены под ноль с помощью селитры дыма. Принялся спускаться дальше, обходя трупы. Чувствуя, что еще один день такой жары, я тут начну задыхаться от трупного запаха. На шестом одна дверь настежь На пороге внутри два трупа. Крикнул «Тишина». Убрал трупа внутрь, забил дверь. Остальные три двери были закрыты. На лестнице на пятый этаж было всего три трупа. На лестничной площадке пятого этажа два трупа. Три двери открыты настежь. Я остановился на лестнице, крикнул. Никто не выбежал. Но труп на лестничной площадке возле лестницы завертел головой. Я немного понаблюдал за ним и спустился. К каннибалу, по всей видимости, сломали шею. А может, его парализовало от дыма с аммиаком. Но факт, что он не мог ничем двигать, кроме головы. Я, воспользовавшись пожарным топориком, вернее его конусной стороной, тюкнул бедолагу по голове и пошел забивать двери пятого этажа, что были открыты. Четвертый этаж предстал с двумя общими дверями в тамбур, которые были закрыты. На третьем этаже был всего один труп, лежащий на лестнице. Его, по всей видимости, затоптали, так как на нем живого места не было. Две двери в общий тамбур квартиры были открыты. Прежде чем пройти куда-либо, я крикнул, стал прислушиваться. Справа явно услышал топот, но никто на лестничную площадку не выбежал. Посмотрел вниз по лестничному пролету. Никаких движений вроде нет. Спустился на площадку, посмотрел на двери тамбуров с обеих сторон, слева и справа. Слева две двери были приоткрыты. Я видел, как в коридоре квартиры лежал труп. Справа одна дверь приоткрыта, другая закрыта. Как не хотелось, но крикнул еще раз. Слева тишина, а справа, судя по звуку, движение с закрытой дверью. Подошел к двери, прислушался. По ту сторону двери кто-то скреб по обивке. Накинул петлю троса на ручку двери. Отошел на лестницу. Дернул безрезультатно. Дверь либо закрыта, либо нужно опустить ручку, чтобы открыть дверь. Повесил сопло огнемета на ремень, достал обрез, подошел ближе к двери и потянул трос так, чтобы он опустил ручку двери вниз, одновременно открывая дверь. Не сразу, но получилось. Когда ручка опустилась, я услышал щелчок, и трос сразу расслабился. Дверь приоткрылась, а я по-быстрому поднялся по ступенькам наверх. Опять никто не вышел, не выбежал, не бросился. Взяв на изготовку огнемет, я крикнул «Живой кто есть?» и потянул трос на себя, чтобы дверь открыть пошире. На лестничную площадку вышел мужичок. Его подбородок, грудь, живот до да трусов были испачканы кровавой жижей, По всей видимости, его тоже рвало. Но он выжил, так как концентрация дыма в закрытой квартире была невелика. Несмотря на это, дым селитрой тоже на него повлиял. Сразу было видно, что он заторможен. И не такой живчик, какими обычно бывают каннибалы. Увидя меня, он немного постоял, раскачиваясь взад-вперед, словно пытаясь удержать равновесие. И все же пошел в мою сторону, не побежал, что меня удивило, Авиала в раскачку, словно пьяный в стельку, заковылял по лестнице вверх. Пламя из огнемета остановило его быстро. Забив общие двери в тамбуры, я продолжил спуск. Спускаясь на второй этаж, заметил увеличение количества трупов каннибалов. Выглянув пролет лестницы, понял, что первый этаж завален многослойным количеством тел. «Да, это был поистине геноцид каннибалов», — почему-то подумалось мне. На втором этаже две двери настежь открыты. Трупов на лестнице и на лестничной площадке было столько, что мне пришлось идти прямо по ним. В квартирах, чьи двери открыты, коридоры завалены телами настолько, что они лежали друг на друге, несколько слоев. Проверить, закрыты ли на замок прикрытые двери, не представлялось возможным, из-за количества тел каннибалов на лестничной площадке. Крикнул для порядка несколько раз – Хоть и не надеялся, что в такой газовой мясорубке мог хоть кто-то выжить, в силу невозможности проверить и забить двери, продолжил спуск на первый этаж, поскальзываясь на трупах и их блевотине, которая была везде. Входная дверь в подъезд с улицы была завалена телами каннибалов почти наполовину. Три двери в квартиры открыты нараспашку. Сами квартиры наполнены трупами полностью, так что не было видно пола. Покричал, пошумел. Тишина. Вокруг одни мертвецы. Вот как такое количество тел выкинуть с первого или даже со второго этажа? Ведь на окнах и балконах этих этажей стоят решетки. Поднять как минимум сотню трупов на третий этаж – та еще непреодолимая задачка. Можно было бы насильно открыть лифтовую шахту и по ней поднимать на крышу тела, если бы, конечно, не наличие лифтовой кабины, застрявшей как раз между первым и вторым этажом. В общем, липья по полной. А главное, нельзя расслабиться и снять свой защитный костюм, в котором и так потеешь, словно ты в бане. А если еще в нем заниматься тяжелым физическим трудом, так вообще упариться можно. На двух последних этажах двери не забиты, а многие так вообще закрыть невозможно, так как проходы завалены телами. Решил сперва полностью обезопасить себя. Поднялся на второй этаж, сперва откинул трупы от открытых дверей, сделав рядом кучки и, закрыл их, оставляя многочисленные трупы в квартирах, забил их дюбелями. Закрытые двери даже не проверял. Прямо так, стоя на мертвых каннибалах, заколотил их, чтобы не обнаружить неожиданно открытыми, когда буду избавляться от трупов. То же самое, только во много крат тяжелее, из-за количества мертвых сделал с дверями на первом этаже. Даже такая простая задача вымотала меня полностью. Я был мокрый, грязный, немного не в себе от жары и вони броси все как есть, поднялся наверх отдышаться, отдохнуть, подумать. Думал долго. Кое-как заставил себя спуститься на второй этаж. Не хотелось возвращаться в царство мертвых и вони. Решил проверить, а действительно ли на всех окнах второго этажа есть решетки. Балконы точно зарешочены. А вот за все окна я не мог сказать. Пришлось отдирать свои же дебеля». Но в первой открытой квартире на кухне окно оказалось с простым пластиковым стеклопакетом без решетки. Глаза боятся, а руки делают. Не торопясь, отдыхая по многу раз, за два дня перетаскал и выбросил в окно все трупы из подъезда. Куча под окном получилась знатная. По ней легко можно было взобраться к окну первого этажа. Хорошо, что на этих окнах имелись хорошие добротные решетки. Я в скорости их вообще заколочу изнутри. Хотел сжечь трупы, но передумал. Нет столько горючки. Все равно не прогорят полностью. В лучшем случае только верхняя. На улице стояла жара, и мухи роем кружили над кучей тел. Надежда была, что таким ходом через месяц от мертвых каннибалов останутся лишь кости, а до этого придется потерпеть. Непроверенными остались лишь закрытые квартиры. Потом можно открыть все окна с третьего по девятый, чтобы проветрить, так как в подъезде и в квартирах стоял тяжелый запах гари, гнили и кислой блевотины. Заварив дверь в подъезд, приступил к зачистке всех помещений. А начиная с третьего этажа, открывать все окна и балконы нараспашку. На первом этаже в закрытой квартире нашел труп бабульки. Тело мумифицировалось и имело множественные мелкие выеденные места на лице, руках, ногах. Бабулька была кошатницей. Восемь высохших кошачьих трупиков красочно об этом говорили. По всей видимости, бабушка умерла первая, и кошки какое-то время ели свою хозяйку, пока она окончательно не испортилась. А потом пришла очередь кошек. Хоть кошки и могут долгое время обходиться без еды, но вот без воды вряд ли, а попить им было негде. Все так же – кости в пакет и вместе с бабулькой в открытое окно со второго этажа в общую кучу. Второй этаж – С его двумя закрытыми дверями преподнес сюрприз. Во-первых, двери оказались надежными и пришлось повозиться. Во-вторых, стул, который я взял в соседней квартире, на котором я стоял, чтобы спилить штырь, уходящий в верхнюю часть косяка, сломался, и я упал, хорошенько приложившись пятой точкой, матерясь в полете, как последний сапожник. Ну а в-третьих, в квартире я нашел полуразложившийся труп женщины, которая пыталась взломать дверь изнутри – судя по раскуроченному гнезду замка, сломанными ножами, погнутыми вилками, валяющимися возле двери. Она, так же, как и я, оказалась заперта дома. А когда кончилась еда с водой, пыталась выбраться наружу, прям в зубы каннибалам. Интересно, она это понимала? Было непонятно, почему я не знал о ее существовании, ведь я часто кричал в свое открытое окно. Отчего же она не открыла свое и не дала знать, что она жива? Пройдясь по квартире мертвой женщины, я понял, как так получилось, что она не слышала меня, не пыталась со мной связаться. Она была инвалидом, проще говоря, глухонемой. Вся квартира кричала об этом. Плакат языка жестов на стене в комнате, брошюрки на столе из Центра помощи глухим и слабослышащим, на полках соответствующая литература по обучению слабослышащих людей. Конечно, мне очень жаль эту женщину. А может, девушку. По останкам сложно определить, какого она была возраста. Фотографии я нигде не видел. Скорее всего, хранились в ноутбуке на столе, который сейчас бесполезен. Но одно меня успокаивало, что не я виноват в ее смерти. Было бы печально, если бы она умерла от устроенного мной геноцида каннибалов в этом подъезде. Такая перспектива мне была ни к чему». Задумался о том, а что если ко мне из квартиры во время зачистки выбежит глухонемой человек и бросится ко мне от радости, а я сожгу его от страха и неведения. Но быстро отбросил эту мысль, как невозможную. Любой глухой, а тем более еще и немой, имеют развитые мимические мышцы. Они им очень необходимы, чтобы объясняться с другими людьми не только посредством жестов, но и мимики, изображая радость, грусть, страх, удивление и так далее». Каннибалы полностью этого лишены, их лица гладкие, безразличны, даже когда им больно, совершенно утратившие даже намека на эмоциональную мимику, от этого кажутся неестественными, искусственными, с желтым оттенком, словно у мертвецов. Размышляя над всем этим, я собрал станки глухонемой в большие пакеты, найденные на кухне, и выбросил с балкона. Вторая квартира оказалась пустая, с хорошим запасом, в размере пяти мешков семян подсолнуха. Проще говоря, семечек. Не знал, как их применю, но на рассаду точно пригодятся. Из подсолнечника, как мне помнится, делают подсолнечное масло. Очень полезный и нужный продукт в хозяйстве. Хоть подсолнечного масла у меня полно, но запас не безграничен. Нужно учиться самому все делать. На балконе обнаружил мешок с тыквенными семечками. Даже не жареными, сырыми, готовыми к посадке в землю. Зачем бывшему хозяину столько семечек, непонятно. Но пригодятся. На кухне все стало на свои места. Семечки здесь жарили, затем упаковывали в красивую яркую упаковку. Явно для продажи. Пошел на третий этаж, на котором все двери были открыты и держались лишь на моих дюбелях. Одна квартирка была совсем нищей. Так живут в нашей стране только пенсионеры. Из всех богатств это книги. Много книг. Некоторые не помещались в шкафу и стояли прямо на полу стопками. Три другие квартиры. Хоть не отличались богатством, но были с хорошим запасом продуктов, всяких нужных вещей. А в одной нашел несколько больших катушек нового медного кабеля, трех видов сечения. Для чего он мне, я на тот момент еще не знал. Также обнаружил инструменты для огорода. Тяпки, лопаты, вилы, семена разные, удобрения органические, химические и так далее. На четвертом этаже две двери в общие тамбуры были закрыты. Поэтому я сперва вскрыл одну общую дверь в тамбур, убедился, что две квартиры закрыты изнутри. Принялся их открывать, не забывая ставить подпорку. Эти квартиры оказались хорошо изолированы от дыма в подъезде, так как между подъездом и этими квартирами было две двери, что сильно ограничивало проникновение дыма. А значит, там вполне могли остаться совсем даже живые каннибалы с хорошим здоровьем, которые могли быстро бегать и нападать». В одной из квартир дверь была средненькая и поддалась моему напору быстро. Заглянув в щель скрытой двери, никаких движений не увидел. Но то, что на полу в коридоре валялись разбросанные кости, то ли кошки, то ли небольшого размера собаки, мне говорило о многом. Трупного запаха через щель не чувствовалось, да и нюх у меня притупился к этому запаху, так как воняло во всем подъезде. Убедившись, что подпорка надежно закреплена, я крикнул в щель двери. Странно, но никто не появился». Тогда, выйдя на лестницу, я тросами убрал сперва подпорку, а затем открыл на дверь. Крикнул как можно сильнее. Опять тишина. Прошел к двери тамбура, достал при этом обрез. Заглянул в коридор квартиры. Действительно, много костей. Валяются в разных местах. Если животное умирает, то его кости находятся на одном месте. А тут к бабке не ходи. Кто-то раскидал седенное животное. Вон и кучки шерсти валяются. Крикнул еще раз. Тишина. С тяжелым сердцем, опасаясь каждой тени, вошел в квартиру. Посмотрел налево, где находилась кухня. Там вроде пусто. На полу клочья шерсти и кости. Было не по себе. Казалось, что сейчас кто-нибудь кинется на меня из-за угла. Прошел к залу. В зале пусто. Разбросанные вещи, игрушки, подран диван. Меня передернул от страха. «Блядь, это что за хищник?» у которого весь диван располосован, вокруг валяется поролон от него. Наступил на черепушку кота, убедился, что все же это останки кошки. На кухне, значит, тоже клочья другой кошки. Цвет шерсти сильно отличался. Нужно было проверить еще две комнаты и балкон, но я боялся идти дальше. Дальше прямо ванна и туалет. Справа комната с балконом, в нее дверь приоткрыта. Слева комната без балкона, и туда дверь открыта. В комнатах темно. По всей видимости, шторы задвинуты. Пойдешь в одну, с другой кинуться Вот так ребус. Как бы страшно не было, решаться надо. И я, еще раз убедившись, что обрез снят с предохранителя, держа его двумя трясущимися от страха руками, вошел в комнату, где нет балкона. В комнате полумрак. Шторы задвинуты наглухо, но света хватало, чтобы разглядеть, что каннибала в комнате нет, если не спрятались за кроватью или в шкафу. Кровать? а вернее, все, что на ней, постельное белье, одеяло, подушки, превращено в хаос. Среди грязного белья виднелся скрюченный в позу эмбриона высохший труп собаки, какой-то бойцовской породы. Пес был небольшой и, по всей видимости, умер от истощения. На кровати лежал скелет, обтянутый потертой с проплешинами кожей. Я спокойно выдохнул. Так вот, кто был тут безобразником, когда исчезли хозяева. сел всех кошек, навел тут свои порядки – превратив квартиру в полный разгром. Кошек, конечно, казалось недостаточно, будто умер мучительной смертью от жажды и голода на хозяйской кровати. Продолжил проверять квартиру, прошел в туалет, где крышка сливного бачка валялась на полу, а в самом бачке чисто, ни капли влаги. Порадовался за мертвого пса, что умничка оказался, догадался, где вода может быть. Ванная. Чисто. Но раскурочена пластиковая сливная труба. Тоже воду пытался добыть. В комнате с балконом нашел разорванный мешок собачьего корма, вылизанный до чисто Возле шкафа погрызена, с дырками от клыков, пятилитровая бутыль с водой. Пустая, естественно. Добрался до влаги. В балконной двери, которая оказалась закрытой снизу, в пластике выгрызена дырка, через которую вполне мог пролезть пес. Пройдя на балкон, увидел еще два разорванных и вылизанных до чисто мешка сухого корма. Один собачий, другой кошачий. Две пластиковых бутыли для кулера, которые были превращены в кучу огрызков, валяющихся на полу балкона. Нехило песик покуролесил перед смертью, подумал я, и принялся за уборку. Собирать в пакет кости шерсть двух кошек, наверное, породистых. В одной был длинный белый мех. По ходу движения открывать окна, чтобы проветрить помещение и подъезд. Прошел в комнату, где лежал мертвый пес, открыл шторы, хотел открыть окна, Как вдруг услышал звук, от которого я уже давно отвык. Это было тихое, но злобное рычание. Резко повернулся, даже успел выхватить обрез, словно ковбой из вестернов. Но в комнате все было по-прежнему, ничего не изменилось. Мертвая собака продолжала лежать на кровати в позе эмбриона. Глаза открыты. И тут коричневый зрачок дернулся. Посмотрел в мою сторону. Раздалось утробное, Почти неслышимое рычание. Впервые за три месяца я увидел живую собаку. Правда, она больше похожа на труп. Каждую косточку видно. Но зато она рычит. Не зная, что делать в таких ситуациях, я достал бутылку с водой. Наполнил первую попавшуюся тарелку, с кухни поставил, перед сухим носом. Пес лежал неподвижно. Лишь шевелил тусклыми глазами и тихо рычал, не притрагиваясь к воде. Тогда я полил воду ему на морду. Он слезал влагу с черных десен. Но чувствовалось, что ему это дается с трудом. И я продолжил потихоньку лить воду в район, где у него располагались клыки. Вроде пил. Встал вопрос, что делать дальше. Пес почти не шевелился, но даже скал ему давался с трудом. Предполагая, что пес в таком состоянии вряд ли сможет прокусить мою броню, я взял его на руки, отчего он стал еще сильнее рычать – Даже лапы задергались, словно он побежал, но быстро успокоились, сил у собаки на это не было. Отнес к себе в подъезд, в свою квартиру, где в комнате наложил тряпок, положил пса на них, намочил полотенце, накрыл пасть, чтобы он мог дотянуться языком и слизывать влагу. Открыл банку тушенки, набрал в чайную ложку бульона, кое-как заставил его слезать. После чего оставил пса в покое, пошел дальше зачищать подъезд номер три шел, испытывая радость и вдохновение. Душа ликовала от счастья. Первое найденное животное, пускай в плохом состоянии, но живое, рыбки не считаются. Какая-то радость найти живое и нормальное существо в мире каннибалов, пускай не человека, а зверюшку, но все равно хорошо. Вторая дверь была посложнее. Но я ее сломал, не заморачиваясь. Опыт появился неплохой. Плюс против инструмента не попрешь. В нашем доме по большей части живут люди простые. Миллионеров не имеется. Так что я точно не сталкивался с дверьми, которые не берет болгар лом и топор. Тут двери попроще. Куда проще. В квартире чисто. Ни каннибалов, ни хозяев в виде трупов. Квартира семьи с детьми. Сразу видно. Игрушки, детский велосипед. В детской двухъярусная кровать. Собрались, выехали всей семьей и не вернулись. А теперь вряд ли вернуться Грустно. На балконе много спортивного инвентаря. Гантели, гири, турник к стене приделан. Спортивная, здоровая семья. Немного побродив по квартире, открыл все окна и пошел ломать следующие дверь Общая дверь в тамбур была железной. Поэтому я просто спилил петли, заглянув в щель, посветил фонариком. Две двери закрыты, но не факт, что изнутри. Вошел в полной боевой готовности, ожидая любого подвоха и с любой стороны. Подергал двери. Обе закрыты. Поставил лампа-фару так, чтобы освещала общий тамбур прихожей. Принялся за дверь, которая находилась прямо передо мной. Косяк скрипел. Замок звенел. Стены дрожали от ударов кувалды. Дверь, хочешь не хочешь, открывается, упираясь подпорку. С той стороны двери слышна возня. В открытую створку просовывается изящная ладонь. Сразу видно, женская или девичья, молодая с когда-то ногтями, теперь немного облупившимися. Подпорка не дает двери открыться достаточно широко, и в приоткрытую дверь может пролезть лишь рука по локоть. Немного понаблюдав за этим, я решился на безумство ради любопытства. Накинул петлю троса, что была предназначена для ручки входной двери, на руку, как я уже не сомневался, каннибалки, а другой его конец на подпорку двери. Поднялся по лестнице, Потянул на себя трос подпоркой услышал, как она упала, в металлом по бетонному полу. В проем общей двери выскочила действительно девушка в футболке и шортах, остановилась возле лестницы, посмотрела на меня. Я весь вжался, приготовился, чуть что не так, сразу ее огнем поливать. Но она пока не вела себя агрессивно. Поэтому я ждал, рассматривая девушку, не понимая, насколько она сообразительно, решив провести эксперимент. Достал из кармашка на поясе сосательную конфету. Они хорошо помогают, когда кругом вонь. Снял шлем. Улыбнулся красотке. Хотя моя бородатая рожа наверняка страшная. Ну да ладно. Спросил каннибалку, как тебя зовут. А сам демонстративно развернул конфету и положил себе в рот. Каннибалка, конечно, не ответила. Продолжала наблюдать за мной. Я достал вторую конфету и бросил ей. Конфета упала у ее ног. Она присела на корточки, взяла конфету в руки и, посмотрев на меня, стала ее разворачивать. Правда, не умела, больше комкая обертку, чем ее разворачивая. Затем сперва понюхала обертку, затем хотела понюхать конфетку, но не смогла ее дотянуть до носа, так как рука была привязана тросом к подпорке, которая застряла в косяке тамбура. Каннибалка сильнее дернула руку. Конфета вылетела из пальцев. Тогда каннибалка сперва смотрела свою руку с тросом на ней, затем повернула голову к косяку тамбура и посмотрела на подпорку, к которой была привязана рука. Внимательно осмотрела трос на всей протяженности, от подпорки до руки, и дернула руку с такой силой, что подпорка со звона металла выскочила из косяка, упала на бетонный пол с грохотом на весь подъезд, после чего резко повернулась, и не обращая внимания на подпорку, висящую у нее на руке, бросилась в мою сторону. «Да, эксперимент не удался», – подумал я, и нажал на рычаг своего огнемета, отпрыгивая в сторону, продолжая сжечь, пока она не упала, забившись на полу. В квартире оказалось три скелета – двух мужчин и одной женщины. Кем они были сообразительные каннибалки, теперь приходится гадать, но все без исключения полетели в окно. Соседскую дверь рядом с каннибалкой открыл двумя ударами кувалдой в район замка. Замок вылетел в квартиру. На его месте образовалась дыра. Посветив фонариком внутрь, в коридоре и при лежащих помещениях никого не увидел. Покричал безрезультатно. Проделав все манипуляции с подпоркой и лестницей, зашел в квартиру. Квартира принадлежала военному. Зеленая форма висела в прихожей. В погонах не разбираюсь. Но то, что хозяин данной квартиры ходил с двумя звездочками, это точно. Квартира оказалась интересной. Нашлось много всякой военной атрибутики, одежды. А среди неё нашел самые настоящие две гранаты с запалами рядом. В россыпи очень много патронов, похожих на патроны к моему карабину. Впоследствии они идеально подошли, только заряд у них был куда сильнее. Как гранатами пользоваться я не знал, поэтому отложил их до лучших времен. Копаясь в вещах, нашел еще один пакет с патронами в россыпи. Они были меньше моих к карабину, поэтому тоже до лучших времен. Повозившись в квартире военного, забыл про время, а когда вспомнил, понял, что на сегодня нужно заканчивать. Собрав все, что нашел, направился к себе, не забыв закрыть выход на крышу, ведь подъезд еще не до конца зачищен, а значит риски еще реальные. Пес спал, когда я вошел. Я подогрел не сильно, так, чтобы был тепленьким бульон от тушенки. Размял мясо в пюре, и помощью кондитерского шприца с длинной насадкой воткнул пищу псу в пасть. Пёс рычал, но уже не так злобно. Попробовал дать псу воды, но он голову не мог держать. Поэтому я опять же с помощью кондитерского шприца, предварительно подогрев воду, стал потихоньку выдавливать в пасть пса. Он шевелил языком, пытался пить. Припоминая, как бабушка выхаживала деда, когда он после операции совсем отощал, Пошел искать по квартирам мед. Примерно представляя где его видел. Нашел быстро. Притащил трехлитровую банку засахаренного меда к себе. Развел немного с водой. Дал псу попить. Погладил его, видя, как он опять засыпает. Хотя пытается возмущаться, порыкивая, подергивая ногами. Укрыл его и ушел кормить рыбу. Караси или карпы опять дали потомство. По мальку непонятно, кто из них. Мальки мелкие, не разглядеть на кого похожи. Почти все небольшие аквариумы были заняты предыдущим потомством, которое изрядно подросло. В аквариумах плавали уже не мальки, а сигалетки. Приволок 4 синие пластиковые бочки. Наполнил их водой. Переселил всех мальков в одну бочку, а всех карасей в три другие, оставив в большом аквариуме только карпов. Самы и линьи приплода пока не давали. Но среди некоторых особей виднелись пузатые ребёшки. Хотелось думать, что с икрой. Ждал приплод в ближайшее время. Приготовил для взрослых особей бочки, куда их пересажу, чтобы молодняк не съели. В будущем нужно что-то кардинально менять в разведении рыбы, делать большие водоемы. Были мысли, как это сделать, но пока на первом месте стояла зачистка подъездов. Только так можно изолировать себя от мира каннибалов, создать полную автономию, замкнутую систему жизнеобеспечения. Как это будет достигнуто, я лишь предполагал. Но точно мог сказать, что это возможно только после зачистки четырех подъездов. Только тогда я смогу обеспечить полностью безопасный периметр. Затем займусь полями на крыше, теплицами на балконах, прудами для рыбы в бывших квартирах. Накормив вечно голодную рыбу, обратил внимание, что корм кончается. Скоро придется отваривать каши, чтобы ее кормить. С крупой, к счастью, дела обстояли более чем хорошо. Ее накопилось столько, что можно года два не заморачиваясь, чем кормить растущую рыбу, увеличивая ее популяцию. Закончив, отправился к себе. За окном уже стемнело, а нужно еще помыться, перекусить, почитать на ночь, спать. Как всегда, уснул поздно. Все думал, как там собака. А ночью просыпался весь на нервах, ходил с фонариком проверить, пес жив или нет. Проснулся при этом, только солнце выглянуло. Бодрым, готовым к подвигам. Облил себя в ванной холодной водой из бутылки, почистил зубы, побежал кормить собаку, да самому завтракать. Собака, в отличие от меня, вставать рано не желала, продолжая безмятежно спать. Подогреваю банку тушенки, сливаю немного бульона, делаю из мяса пюре. Вместе с бульоном, ну максимум две чайные ложки, с помощью шприца помогаю ему это съесть. Он еще совсем слаб, но шприц пытается укусить. Пока он облизывается, явно ожидая добавки, я съедаю банку тушенки. «Извини, друг, тебе сразу много нельзя. Я буду в течение дня приходить тебя кормить, а пока хватит. Даю ему воды с разбавленным медом, тоже немного. Ему сахар и полезные микроэлементы, находящиеся в меде, необходимы. Я, конечно, профан в собаковедении, но, кажется, все организмы одинаковы. Дал попить простой воды. Тут можно побольше, так как бульон и мясо с тушенки соленое». «Ну, извини, брат, другого мяса нет». Слышу рычание, немного ободряюще рык, вроде даже звук стал громче. Заменил тряпки, так как пес не может ходить, то справляет все свои естественные надобности под себя. Пока просто мочится, а скорые фекалии придется убирать. Но это не страшно, ты, главное, поправляйся. Посидел рядом, погладил, чувствуя, как тело пса трясется. Да и телом это сложно назвать, кости до да кожи Укрыл полотенцем и пошел на зачистку подъезда номер три. На пятом три квартиры открытые. Одна закрытая. Открываю забитые мною дебелями квартиры, которые были открыты во время селитрового геноцида. Выкидываю трупы, находящиеся в них, кости, содержимое морозильников и холодильников, что пропало. Обхожу квартиры, рассматриваю, какие ресурсы есть, что важное, а что не очень, и может подождать. Нашел еще два рулона полиэтиленовой пленки, несколько ящиков коньяка, наверное, бодяжного. Но потом проверим, если что, на спирт переработаем. На одном балконе целую катушку толстой стальной проволоки в отличном состоянии. Только непонятно, как и зачем ее сюда на пятый этаж подняли. Напрашивался только один вывод. Наверное, где-то своровали, а куда применить не решили. Вот валяется, уже пылью покрылась. А я найду, куда ее применить. Даже мысля появилась». Закрытая дверь была не то чтобы трудной, но из тех, с которыми приходится повозиться. Уже допиливая последнюю петлю, услышал, да и почувствовал удара дверь с внутренней стороны. Проверил, как там подпорка, надежно ли держит дверь. После чего допилил узкую полоску металла, держащую дверь в косяке. Второй удар был сильнее первого. И дверь полностью уперлась в подпорку. то гляди завалится, освободив выход бьющемуся изнутри каннибалу. От греха подальше бросил все и рванул на лестницу, услышав позади удар и звон падающей подпорки. Уже находясь на лестнице, я развернулся лицом к опасности, выхватил обрез, быстрыми, но аккуратными шагами стал задом пятиться по ступенькам наверх. На лестничную площадку выскочил бодибильдер, самый настоящий, как с картинки, вылетый терминатор из американского фильма. Даже так же, как в фильме «Абсолютно голый». Таких людей я видел только в интернете, но еще в кино. Он выглядел как игрушечный, слишком идеальный в пропорциях тела, но при этом огромный и точно сука опасный из-за своей большой мышечной массы. Качок был каннибалом бесспорно. Вся его накачанная грудь колесом и пресс кубиками были испачканы засохшей кровью. И все же он был прекрасен. Видеть такое в первый раз, да еще вживую, это завораживало. Примерное чувство испытываешь, когда ты один встречаешь тигра в лицо. С одной стороны восхищаешься его красотой грацией, а с другой накладываешь в штаны от страха. Каннибал повернулся в мою сторону и увидел меня. Не особо надеюсь на огнемет, такого пока сожжешь, он 10 раз тебя достанет. По инерции все-таки нажал на рычаг, при этом синхронно выстрелил из обреза. Пламя было гораздо медленнее картечи. Я успел увидеть, что попал картеч в область груди и шеи, Сам, не переставая поливать здоровяка огнем, побежал наверх, увидев, как огромная туша, объятая желтым-черным дымом огнем, несется прямо в стену позади меня. Развернувшись, выстрелил второй раз в шар огня у стены, примерно в то место, где должна была находиться голова этого огромного тела. Бодибилдер, потеряв ориентацию, огонь наверняка повредил глаза, носился по лестничному пролету. В том месте, где недавно был я, от мусора провода и назад, ударяясь об стену, а я поливал его огнем, стоя выше. Вскоре он тихо завалился и упал, даже не дергаясь затих. Я, прекратив обрабатывать его огнем, подошел к нему ближе. Хотел понять, куда попал к второй раз. Почему он так долго держался на ногах? Но на обгоревшем теле не особо разглядишь огнестрельное ранение, а заниматься исследованиями в этот раз не было желания. Поднять кучу обгоревших мускулов я не смог. Качок весил не менее 150 килограмм. Достав пожарный топор, словно заправский маньяк с уже полученным богатым опытом порубил качка, испачкав лестницу водопадом крови. Распихал части по пакетам, выкинул, как обычно, в окно. Осмотрев квартиру качка, нашел два женских скелета и кучу разного спортивного питания. Скелеты полетели вслед за пакетами с хозяином квартиры. А я, собрал все спортивное питание, пошел кормить пса. Собака, не зная какой породы, не особо разбираясь в собаках, спала. Это был самец гладкошерстной породы, шерсть светло-коричневого цвета, грудь и ступни лап белого цвета, широкие. Голова большая и массивная, с крупной челюстью, что выдавало ее бойцовский нрав. Роста непонятно какого, но, думаю, не больше 50 сантиметров. Приготовил все, чтобы накормить собаку. На улице стояла духота, разогревать не стал, и так все горячее. Хотел, как обычно, шприцом ввести еду в пищевод, но псина проснулась, рыкнула на меня, но не злобно, так предупредить, чтобы не расслаблялся. Приблизил шприц к пасти пса, он принялся активно его вылизывать в той части, откуда должна еда подаваться. Понял, что насильное питание не понадобится, пёс и так справляется, надавил на поршень шприца, выдавливая пюре на высунувшийся язык. Он спокойно слизывал еду и глотал. Я посчитал это хорошим признаком. Увеличил немного порцию мясного пюре с бульоном. Затем дал воду с медом, которую он с аппетитом выпил всю, целых два шприца. В оконцовке пес вылокал почти поллитра воды. Это был прогресс. Посидел рядом, погладил его, смочил полотенце, накрыл худое тело. Жара стояла невыносимая. Закрыл все окна занавесками и простынями, чтобы солнце не сильно нагревало комнату. Сполоснувшись и перекусив, Опять экипировался, пошел зачищать подъезд. Шестой этаж был трудноватым. Три квартиры закрытые, а двери не самые простые. Выкинул из открытой квартиры пять трупов. По всей видимости, с лестницы сюда набежали. Их трупы стали вздуваться и очень неприятно вонять, в буквальном смысле до тошноты. Кожа стала склизкой, руки в перчатках никак не могли удержать расползающиеся на глазах, ставшие зеленоватыми тела. Намочившись, Я все же избавился от них, при этом провоняв так, что, по-моему, в жизни не отмоешься. Открыв настиж все, что можно было открыть, прогулялся по квартире. Квартира? Она же явно мастерская. Тут хозяин ремонтировал телевизоры, компьютеры, в общем, цифровую технику. Инструмента с оборудованием было полно. Я еще не знал, как это может пригодиться, но точно знал, что пригодится. Приступил к закрытым дверям. Первая дверь поддалась спустя полчаса. Замков еще навешали аж целых три. Ну куда столько? Покричав, не дождался никого. Зашел в квартиру, как в сказку. Теперь понятно, почему такая тяжелая дверь досталась. Но самое интересное было впереди. Квартира была шикарная. Но она не была одной в прямом смысле этого слова. Хозяин купил сразу три квартиры, объединил их в одну, сделав проходы из квартиры в квартиру в виде полукруглых арок. В первой квартире, куда я зашел, была кухня с огромным залом и искусственным камином, все стены между кухней и комнатами отсутствовали. Даже на балкон стены не было. Зал и сразу балкон, который, естественно, становился частью зала. На нем стояли огромные горшки с пальмами и другими экзотическими деревьями, многие из которых уже высохли. Посередине зала находился диван в виде буквы «П», Внутри стеклянный стол с дубовым лакированным корневищем вместо ножек. Прошел через арку в следующую квартиру, которая была переделана до неузнаваемости. Из трехкомнатной квартиры сделали две огромные спальные комнаты с высокими кроватями, а также ванную с джакузи и душевой кабиной. Туалет почему-то с двумя унитазами, биде и писсуаром. Третья квартира – Оказалось небольшим спортивным залом, бани с предбанником для застолья в виде деревянного стола, лавок, неглубокого бассейна с водой. Вот, закончу с зачистками, сюда перееду жить, однозначно. Двери крепкие, стальные, а ту, которую сломал, вообще заварю наглухо. Еще бы ключи найти от других дверей. Осматриваюсь, наслаждаюсь шикарным видом вокруг. Сбоку двери увидел связку ключей. Примерил к входной двери из квартиры, где находился спортзал подходят. Вот повезло так повезло. Походил по квартире, подумал, как можно будет тут все обустроить, куда печку поставить и подсоединить все радиаторы квартиры к водяному отоплению, как сделать в бане печь с дровяным отоплением, а не с электрическим. Покинул будущий мой дом в моих фантазиях, поднялся на седьмой этаж. На седьмом, распечатав забитые мною открытые двери и отшатнувшись от смрада, все же нашел в себе силы вычистить квартиры от трупов каннибалов, которые в таком количестве могли только с лестницы набежать, спасаясь от дыма. Открыл все окна в квартирах, вышел в подъезд, посмотрел на запертые двери. К счастью, двери оказались так себе. И уже первая, через минут пятнадцать, заскрипев, уперлась в подпорку. Осветив с расстояния щель в двери, я не увидел ничего опасного. Покричал и, не заметив кровожадных монстров, вошел в квартиру. «Квартирка так себе». Продукты есть, но немного. Вся квартира уставлена засохшими цветами. Еще бы, четыре месяца никто не поливал. Но ну, ничего, зато земля в горшках пригодится в будущем. Последняя квартирка сопротивлялась подольше. Открыл, покричал, никого. Открыл подпорку и дверь. Опять покричал. Так как опасности не обнаружил, хотел войти в квартиру, но не тут-то было. На пороге лежала старуха, беззубая и, похоже, парализованная. Ноги она волочила за собой. Одной рукой приподнимала свой торс от пола, другой тянулась в мою сторону, щелкая беззубым ртом. Бабка, естественно, была ненормальной. Ее пижама выпачкана в крови, которая давно высохла. Это говорило лишь об одном. В квартире я найду обглоданный скелет, а может и не один. Перепрыгнув через бабку, выползшую в подъезд, направился в квартиру. Бабка шустро развернулась и поползла за мной. Так и есть. Два скелета. Женский и маленький. Наверняка схомячила дочку с внуком или внучкой. А остался вопрос, как она смогла своим безумным ртом, да еще парализованное, умертвить двух людей, а потом схомячить. Но вспомнив, какие каннибалы сильные, уже не удивился, удавила наверняка, а потом порвала на куски. Доведя бабку до окна, откуда буду ее выкидывать, треснул ей по голове пожарным топориком. Квартирка, как обычно, серенькая – А на шестом шикарные апартаменты. Уже устал упоминать, что таковы российские реалии. «Ну вот ты закончился седьмой. Пошли на восьмой. А на восьмом и девятом я квартиры заколотил. Значит, в них нет трупов, которые могли набежать с подъезда, и это радовало». Восьмой, впрочем, как девятый, был жутковатым из-за странного цвета лестниц и пола лестничных площадок. Жижа блевотины высохла, превратив пол в красноватый с желтыми разводами цвет. Как все это чистить, я не представлял. Если только потоки воды с крыши направить сюда и таким образом вычистить эту массу, воняющую кисловатым запахом. Открыв квартиры, что были мной забиты, я выкинул скелеты, содержимое холодильников, открыл окна. Прошелся, присмотрелся и пошел ломать единственную квартиру, которая была закрыта. Дверь была из мягкого металла, поэтому хватило ее просто отжать и упереть подпорку, а затем процедура безопасности. Зашел в апартаменты. Квартирка как квартирка. Ничего особенного. Оставался последний, девятый этаж. А последний он, как говорится, трудный самый. Поэтому не торопясь сделать самое трудное, растягивая удовольствие, так сказать, я ушел к себе в подъезд, где снял жаркий защитный костюм и предался водным процедурам. Проще говоря, сполоснулся. Жара меня просто доконала. Намочил защитный костюм. А то на нем уже моя соль выступает белым налетом, на спине и под мышками. Накормил пса, которого так и не придумал, как зовут, а старое его имя мне неизвестно. Можно было наведаться в квартиру, где я его нашел, поискать фотографии с надписями, наверняка где-то всплывет его имя. Но если я честно... Но если честно, я хотел дать ему имя сам. Наверное, из-за того, что это был последний этаж подъезда номер 3, в котором меня чуть не сожрали благодаря Виктории, я расслабился и, вскрывая последнюю дверь, торопился быстрее закончить. Потеряв при этом бдительность, схватил дверь с внутренней стороны, так удобнее было держаться. Но тут же ощутил, как в кисть, находящуюся в защитной перчатке, сшитую мною наспех, вместо утерянных во время массового нападения в этом подъезде, ухватилась зубами какая-то тварь. Канибал, находящийся в квартире и мной незамеченный, цепившись зубами в перчатку, одновременно вытянул свою руку в щель двери, Не задумываясь, схватил за рука в моего защитного костюма. Притянул меня за руку вплотную к двери. Настолько плотно, что я замер, не в силах пошевелиться. Только поэтому я не смог оперативно вытащить руку из перчатки, освободив таким образом кисть, попавшую в тиски челюстей. Мою руку не просто удерживали, а тянули к отверстию между дверью и косяком. Силище при этом была такая, что сопротивление даже речи не шло. Захотел бы этот ворюга оторвать мне руку, Сделала бы это, даже не напрягаясь. Костюм защищает от ударов и укусов, а от разрыва спасает только нитки в швах, но еще мои никчемные жилы. Наверное, поэтому, услышав, как у меня затрещал костюм, я стал впадать в панику. Канибалка, судя по руке, схватившей меня, принадлежала толстой тетке, и я уже чувствовал, что она, разорвав верхний слой ткани перчатки, отрвет или сломает пластиковые щитки». Когда ей это удастся, тогда конец моим пальцам. Ткань без щитков не защитит от ее зубов. Ничего не оставалось, как поддаться этой бабище, приблизившись всем корпусом к щели двери, я увидел реально толстую, одетую в халат женщину неопределенного возраста. Она самозабвенно, с почти закрытыми глазами от наслаждения, мусолила своим грязным ртом прижатую к двери мою левую кисть. Один из пластиковых щитков, оторвавшись, ехал в бок – Освободив путь к моей плоти, и я незамедлительно ощутил не только тупое сдавливание челюстей на своих костях, но и впивающиеся зубы в мои мышцы в районе между указательным и большим пальцем. Стало настолько больно, что я не удержался и закричал, что есть мочи, пытаясь выдернуть руку из захвата. Это не только не удалось, но я даже не смог на миллиметр отодвинуться от каннибалки за дверью, ее хватка была железной». Тем временем бабища, не обращая внимания на мои попытки вырваться, продолжила терзать мою ладонь. Даже не видя, что происходит с моей рукой, я точно знал, что ее зубы прокусили мою плоть насквозь. И еще немного, каннибалка сперва откусить мой указательный палец, а затем большой. Не знаю, выдержу ли я такую боль. Вполне возможно, могу испытать болевой шок и потерять сознание. Пока буду без сознания, точно потеряю руку. Эта каннибалка на кисти не остановится» а, соответственно, истеку кровью. Умрут, так и не придя в сознание, оставшись лежать мертвым на заблеванном полу подъезда. Выбраться из-за закрытой двери, да еще и с подпоркой, чтобы меня доесть, каннибалка вряд ли сможет. Почти в панике, но, пытаясь все же ее отвлечь, крикнул «Да че ты, сука, делаешь?» Правой рукой попытался достать свой обрез. Тетка на миг отвлеклась от занятия, доставляющее ей удовольствие, открыла глаза – Посмотрела на меня, как всегда, ничего не выражающим взглядом, и тряхнула меня так сильно, что я думал, сейчас душу вытрясет или руку оторвет. После чего, как ни в чем не бывало, опять впилась в мою ладонь с новым энтузиазмом, и я услышал, как затрещали мои суставы ладони. Заверещав от боли на весь подъезд, именно заверещав, криком это было сложно назвать, инстинктивно, на грани безумия от боли, все же вытащил обрез, висящий на груди. Прыгая безумной боли на стуле из какой-то квартиры, визжа от каждого хруста, уже почти не соображая, просунула брез в щель двери и, почти не целясь, выстрелил в район головы этой полоумной. Выстрел оглушил меня, но не попал, по всей видимости, в цель, так как я явственно ощутил продолжение движения зубов моей плоти и скрежет этих же зубов на моих костях. Взглянув в щель двери, собрав остатки своей воли, трудно быть собранным, когда тебя едят заживо, более тщательнее прицелившись, нажал на спусковой крючок. Голова балки раскололась пополам. Ее мозги с кровью забрызгали мое лицо, попав частично в рот, так как я не прекращал кричать от боли. Хватка ослабла, и тетка, завалившись на спину, упала, отпустив мою руку. Выдернув ее из щели, я спрыгнул со стула, отошел подальше от проклятой двери, стал рассматривать свою ладонь, но ноющую тупой болью. Как и предполагал, она прокусила мои мягкие ткани между большим указательным пальцем. Кровище лилось рекой, сплошным потоком. Скинув уже бесполезную перчатку, я достал бутылку с водой и, открутив пробку зубами, полил воду на рану, зашипев от жжения в ране. К счастью, если это можно так назвать, она не откусила кусок мяса от моей ладони, довольствовавшись тем, что кровь текла обильно. Вот ее она и пила, наслаждаясь, иначе не видать бы мне своих пальцев. Прокус был очень глубокий, сделанный верхними зубами. Нижним зубам помешал пластиковый щиток. Вот он и не дал ей сомкнуть зубы. А так было бы гораздо хуже. Ничего лучше не придумав, достал кусок чистой тряпки, наложил на рану. Бросив все, побежал к себе в подъезд, где у меня был медицинский склад. Перекись водорода зашипела в моей ране, которая посинела от того, что я ее перетянул, чтобы остановить кровотечение, и уже не причиняла такой боли. Кисть онемела и потеряла чувствительность. Кровь остановилась. Я мог с легкостью разглядеть, насколько глубока моя рана. Выглядела она паршиво и страшно. Сняв жгут, почувствовал, как стали покалывать кончики пальцев. А в ране, хоть и медленно, но шла кровь. Стерильными тампонами я ее остановил. Подождал, когда рана немного подсохнет. За это время приготовил слабый марганцевый раствор. Промыл им рану чтобы стопроцентно убить всю заразу, что была у этой свихнувшейся канибалки на зубах, которая с большой вероятностью попала в мою рану, еще раз обработал рану перекисью. Лучше перебздеть, чем недобздеть. В чистую фарфоровую тарелку налил с пятилитровой канистры медицинского спирта, в который закинул пять хирургических иголок. Выгнутая полумесяцем иголка находится в каждой медицинской аптечке автомобиля. пакетике в вакуумной упаковке с хирургической ниткой, вдетой в нее. Положил руку на чистое махровое полотенце и принялся зашивать рану, предварительно выпив стакан водки. Действовал по инструкции. Первый шов посередине раны, который завязал и обрезал ножницами нитку. Другие швы по бокам, так как работал одной рукой, помогал себе зубами. Боль была, но терпимая. Рана горела и ныла толчкообразной болью, как будто в ране есть свое сердце. Зашив рану, выпил еще стакан водки. Принялся промывать швы перекисью, затем обмазал края раны и шов йодом, помазал рану мазью левомиколь, после чего наложил повязку. Очень переживал за то, что каннибализм все же передается через укус. Представлял, как однажды проснусь каннибалом и съем пса. Поэтому, накормил псину все как обычно из того же шприца, натаскал в его комнату кучу пакетов с кошачьей едой. Собачьи корма редко попадались, но все, что было, перетащил псине. Завалил его комнату бутылками воды, поставил перед его носом большой тазик с водой, ушел кормить рыбок, оставив его незапертым, чтоб в случае необходимости мог бегать по всему подъезду. Рыбок кормил на убой, переживая, что лишний корм может засорить воду и отравить рыбу, но деваться было некуда. Затем, набрав выпивки и пожрать, ушел в квартиру на пятом этаже, где закрылся и приготовился к обращению в каннибала, крепко перед этим напившись. Проснулся на следующий день ближе к обеду. Стояла духота. И я себя ощущал жутко плохо. Хотелось есть. Прислушался к ощущениям. Что я хочу, есть? Нет, все же я хочу пить. Представил кровь и как будто ее пью. Тут же вывернуло наизнанку. Пол возле кровати с моей помощью покрылся полупереваренными кусочками хамона, соленых огурцов с кожурой от помидоров. Нет, пожалуй, я не каннибал. А что же мне так плохо, подумал я и вспомнил, что вчера выпил не меньше трех бутылок разного спиртного. Вот, пожалуй, и вся причина моего столь плохого состояния. Присосавшись к рассолу из-под огурцов, подумал я. Приведя кое-как себя в порядок, вытащил из бороды с усами все остатки еды, хорошенько с мылом умылся. Хотя одной рукой это было жутко и неудобно. Принялся за перевязку. Рана покраснела и немного вспухла. Но в целом выглядело неплохо. Еще раз обработал все перекисью, обмазал вокруг йодом, нанес мазь и опять перебинтовал руку чистой повязкой. Собака без названия, увидев меня, завеляла кончиком хвоста. Попыталась поднять голову, но у нее ничего не получилось. Слишком слаба была. Приготовил еду для пса. Опять шприцом накормил его, вдоволь напоил. Далее сходил к рыбкам, почистил сачком от чрезмерного корма аквариумы, после чего весь день валялся, спал, пил воду три раза вставая, чтобы накормить пса. Похмелье прошло через сутки. Я с радостью констатировал тот факт, что через укус заразиться каннибализмом нельзя. Хотя я бы предпочел узнать об этом без такого опыта. Рана заживала быстро, как неудивительно, швы уже снял на третий день. Списав все это на хороший иммунитет, сей три дня предавался праздности, читал, спал, ел, кормил пса и рыбок, но больше не пил, В такую жару болеть с похмелья – ох, ох, тяжко. Я старался не тревожить руку. Пальцы на руке не потеряли чувствительность и шевелились, хотя это и приносило некий болезненный дискомфорт. Это было хорошим знаком. Следовательно, сухожилия не повреждены, а выздоровление – всего лишь дело времени. И вообще это чудо, что после того, как эта бабка поизгалялась над моей рукой, я не остался инвалидом. Появилась масса времени для размышлений и разных мыслей, воплотить который из-за того, что я временно стал одноруким, было затруднительно. Я все еще бредил идеей поймать каннибалку и провести некоторые далекие от морали эксперименты. Теперь я точно знал, что каннибализм не передается через царапины, укусы, а может даже через кровь, так как бабкиной крови мне немало попало в глаза и в рот. Но я здоров, более того, выздоравливаю бешеными темпами». Помня, как попытался приручить каннибалку, привязав ее руку к подпорке и угостить конфетой, в своих мыслях я учитывал все просчеты. Первое, что мне нужно сделать, это подготовить место, где я буду содержать пленницу. Место должно быть надежным, прочным, чтобы свободно контролировать каннибалку. В том смысле, что я мог ограничить ее передвижение, а самому при этом придвигаться в клетке свободно. То есть это должно быть место, где каннибалка будет сидеть в буквальном смысле на цепи, а помещение после моего ухода надежно закрываться. Также я должен иметь возможность наблюдать за ней, не заходя в помещение, кормить и поить, и все это дистанционно. Второе – подготовить снаряжение, с помощью которого станет возможным пленить каннибалку. Такие варианты, как вырубить, отключить, не рассматривал, так как она меня быстрее выключит. Пример с покусавшей меня бабкой поучителен. Просто накинуть петлю троса не получится» петли имеют свойство растягиваться и расслабляться, если им дать слабину. Использование средств наподобие стальных наручников, которых у меня, кстати, не было, отлетало сразу. Канибалы по своей природе безумны и имеют при этом невероятную силу, поэтому разорвать наручники или даже не желая себя и своих рук вытащить кисть из стального капкана, содрав при этом свое мясо, для них не проблема. Самое простое и эффективное придумано давно – Человечество использовало его на протяжении тысячи лет, да и до сих пор применяет, только больше на животных. Это широкий ошейник, кожаные ремни, завязки, ограничивающие движение. Конечно, все это звучит пафосно и напоминает какое-то извращение с применением насилия. Но кто меня осудит? Я ведь остался один, кто может рассуждать здраво. Зато в таких кандалах не получится задохнуться». Вытащить голову из широкого ошейника затруднительно, а главное, если ошейник с цепью, которая продета через кольцо в стене, то это обеспечивает полный контроль над передвижением в помещении. И ремни, связывающие руки, путы, ограничивающие длину шага, палка в зубах, наподобие лошадиных удил. Все это не повредит кожу или зубы каннибалки, но сильно поубавит ее прыть. А после накидовы широкие кожаные с мягкой подкладкой фиксаторы – Так используют в медицине для фиксации руки-ног, закрепляя ее, как хочешь, хоть на стене, стоя, хоть на приготовленную специальным образом кровать. С третьим было самое сложное. Как на пойманную одеть такое средство, как широкий ошейник? Она ведь не будет стоять и ждать этого. А также, как после этого безопасно, в первую очередь для меня, доставить ее в приготовленную комнату-тюрьму? На этот, вставший колом вопрос, я мог дать только один ответ. Канибалку надо лишить возможности двигаться» а затем просто перенести ее в подготовленное помещение. Как каннибалку надежно зафиксировать, я еще не решил, но принял решение подготовить комнату-тюрьму в ближайшее время. По прошествии пяти дней после инцидента в третьем подъезде с женщиной, покусившейся на мою кисть, моя рука почти зажила. Я мог без боли двигать пальцами, немного ощущая онемение в них. Поврежденные нервы все еще восстанавливались. Несмотря на этот дискомфорт, принял решение закончить с подъездом номер три. На шестой день, полностью экипировавшись, я зашел через крышу в подъезд, чувствуя некий трепет в своих поджилках. Сдувшуюся от жары и невероятно сильно воняющую бабу-каннибалку с расколотой как арбуз головой, я рубил со стервенением, с садистским удовольствием, чувствуя, как маньяки становятся такими кровожадными. Распихав ее по пакетам, выкинул в окно, избавляясь таким образом от страха и унижения, что причинила она мне. Занимаясь этим, меня посетили мысли что я становлюсь ненормальным, психом, маньяком. Такое представить всего полгода назад я бы не смог. Становлюсь круче любого серийного убийцы, и это факт. Всего четвертый месяц, а я расчлененкой, как заправским делом занимаюсь. Что же будет дальше? Закончив зачисткой подъезда номер три, четыре дня занимался тем, что таскал с первого, второго и третьего этажа на четвертый и пятый вещи, древесину, еду, все, что пригодится в хозяйстве. Забил все окна и двери первого, второго и третьего этажей. Кроме окон и дверей, через которые собирался потрошить автомобили, теперь ставшие мне доступны. Продолжал кормить пса четыре раза в день. Теперь он ел сам. Голову уже держал. Хвостом при моем появлении вилял. Уже не рычал, а встречал, показывая свою радость. Но на ноги пока встать не мог. Оставался все таким же худым и беспомощным. Но прогресс на поправку был явным. Поэтому я не унывал. Даже помыл пса, обработав все язвы зеленкой. Лекарств было полно, но какие случаи с псом нужны, я не знал. Взял у бодибилдера специальную питательную смесь для наращивания мышц, но пес ее почему-то не хотел есть. Я стал хитрить, подмешивая порошок немного в тушенку. Хитрость сработала. Самы принесли потомство, отложили икру. И ради безопасности будущего самячего потомства я выловил взрослых особей и переселил их в две бочки. К сожалению, взрослым там было тесновато, поэтому оставил их там, как во временном убежище. Он сам принялся делать два пруда. Поднялся на девятый этаж. В трехкомнатной квартире, что находилась справа от лестницы, разобрал шкафы, диваны, столы, в общем, всю мебель. В простыни завернул все белье, всю посуду и предметы, все, что было в этой квартире, даже люстры. Вынес в соседнюю квартиру, полностью ее завалив на первый взгляд хламом, на самом деле очень полезными ресурсами. Придет время, все переберу, дрова в одну сторону, тряпки в другую. Отпилил верхние части дверей во всех комнатах, оставив нижние половинки с петлей высотой метр тридцать. Половинки двери закрыл и прибил к косяку. Входную дверь на балкон забил, положив в проем между балконом и стеной комнаты доски от шкафа и прикрутил к стене, чтобы выход на балкон не выпирал и был вровень со стенами. Отрезал все трубы, радиаторы отопления – так, чтобы ничего не торчало и не выпирало. На высоте чуть выше окон по всему периметру комнат просверлил перфоратором дырки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, куда вставил пластмассовые распорные части под дюбеля. Пол зала и двух комнат вымил и вымыл, так, чтобы ни одной соринки на полу не было. По всем углам положил тряпки, чтобы сгладить острые углы. Далее принес рулон толстой пленки. Отмерил пленку нужной длины. Отрезал. Затем примерился и отрезал еще такой же кусок от рулона. На комнаты хватило по два куска. На зал потребовалось четыре. Пленка имеет вид мешка, поэтому развязал всю пленку вдоль и разворачивал, отчего она становилась в два раза больше. Края развернутой пленки наложил друг на друга, примерно сантиметров по 10, а затем спаял специальным прибором для ламинирования, сделав куски одним целым. Получилось так, что в зале из четырех кусков полиэтилена вышел один большой, квадратный и цельный лист водонепроницаемой пленки, четыре стороны которого я намотал в несколько оборотов на деревянные рейки. В свою очередь рейки с пленкой прикрутил готовым отверстием на дюбеля, что заранее сделал перфоратором. Получился огромный полиэтиленовый мешок с комнату размером, лежащий на полу с краями высотой чуть выше окна. На крыше в бетонном бортике с краю, над квартирой, в которой будет бассейн, просверлил отверстие, куда вставил кусок пластмассовой трубы, снятый с канализации квартир. Заизолировал пространство между пластиковой трубой и бетоном. Водостойким плиточным клеем, чтобы не протекало и вода шла только по трубе. На торец трубы со стороны крыши приклеил все тем же плиточным клеем решетку, чтобы мусор с крыши не попадал через трубу в бассейны. Вода во время дождя с крыши попадала в трубу, так как бетонный парапет был естественным заграждением. Со стороны квартиры к трубе, проходящей через отверстие парапета, крепился гибкий шланг, который шел через окно в квартиру, где находился полиэтиленовый мешок, являющийся бассейном. Специальные сливные отверстия на крыше я заткнул. Теперь вода будет не сливаться с крыши в канализацию, а заполнять сперва крышу, а потом и бассейны. Такие бассейны я собирался сделать во всем доме на девятых этажах. Это значительно увеличит мой запас воды, которого вполне хватит для разведения рыбы и личного пользования. На улице стояла жара, и мои бассейны пока пустовали, а я, чтобы не терять время даром, занялся потрошением автомобилей. Перенес на третий этаж третьего подъезда все оборудование – блоки, тросы, кошки. Немного усовершенствовал систему подъема. Теперь вместо ручного труда использовал электролебедку от автомобиля, а для удобства сделал пульт управления на длинном гибком кабеле. Мастерская для ремонта электрооборудования пригодилась, там я нашел все, что нужно. Зацепив автомобиль за стойку кошкой, я сидел на окне и контролировал подъем автомобиля с помощью кнопок на пульте. Это гораздо удобнее, чем тащить трос вручную, поверьте. За каннибалами полный контроль, все под рукой и даже карабин, ждущий, когда появится Виктория. Но она пропала. Я не верил, что она исчезла навсегда. В душе я ждал ее. Хотелось лично продырявить ее умную башку. Потроша автомобилей привлек внимание множество каннибалов, которые собрались возле дома, и теперь их было не меньше, чем до геноцида третьего подъезда, который зря одно подсократил их ряды на какое-то время. Среди скопища обычных тупых каннибалов заметно прибавилось множество стаек, довольно-таки сообразительных. Они отличались тем, что держались особняком, наблюдая за мной, понимая, что не могут меня достать. Бегали вокруг дома, дергаясь за варенные двери. Забегали в четвертый подъезд, а затем выходили из него разочарованно. В общем, искали лазейки, как подобраться ко мне. Такого я раньше не видел, и это мне не нравилось. Быстрее нужно зачищать четвертый подъезд – Поторопиться не помешает. Не хочется мне столкнуться лицом к лицу с одной из таких стай. Один раз умники предприняли попытку достать меня. Тогда я подтягивал Киа Спектру. Все шло хорошо. Как на натянутый трос запрыгнул парень-каннибал. Тут же попытался по нему залезть, словно спортсмен в спортзале. Получалось у него так себе. Все-таки это не толстая веревка, а узкий трос. Но его упорство давало плоды – хоть и медленно он понемногу приближался ко мне. В это время я сидел на подоконнике и, попивая пиво, весь в машинном масле, нажимая на кнопочки, чувствуя себя совершенно в безопасности, разговаривал с псом, которого так и не удосужился назвать. Я его специально притащил с собой, чтобы скучно не было. Я болтал, а пес дремал и слушал меня, иногда поднимал уши, прислушиваясь к звукам вокруг. Огнемет лежал возле противоположной стенки от окна и был отключен, в том смысле, чтобы не тратить газ. Я вынул из него баллон. Так вот, увидев, что парень не сдается, и решил во чтобы это то ни стало попасть ко мне, а также, что я вполне могу не успеть дойти до огнемета, вставить баллон с газом, поджечь и все такое, а применять обрез картечи рискованно, так как картечью можно повредить трос, схватил карабин. Пес как будто почувствовал опасность, поднял голову и зарычал – Зарычал страшно, зарычал так, как будто сейчас порвет неведомого врага. При этом его рык внушал уважение и какой-то животный первобытный страх, хотя сам пёс на ноги не мог встать. Парень оказался шустрым, несмотря на все трудности, смог долезть до второго этажа, и спокойно мог запрыгнуть в открытое окно. Ему помешал второй каннибал, который тоже решил проявить чудеса лёгкой атлетики и полезть вслед за парнишкой – при этом принялся трясти трос снизу, крапкаясь по нему. Наведя лазерную каску на голову первого каннибала и осторожно, задержав дыхание, нажал на курок. «Спусковой крючок», будь это название неладно. Расстояние было всего ничего. Один этаж. Раздался выстрел. Парень медленно рожал пальцы, упал на каннибалов, стоящих внизу. Они его сразу обступили. Во второго я даже не успел прицелиться. Он спрыгнул сам и дал такого дёру, что я искренне рассмеялся. Больше после этого никто не пытался залезть на трос или машину. Тупых не беру в расчёт. Эти постоянно цеплялись. Но прежде чем поднимать машину, я с помощью гнёмёта их разгонял. С этого ракурса, где располагалась квартира на третьем этаже, за два дня смог достать семь машин, добыв с них 123 полуторалитровых бутылок бензина, 20 л машинного масла. 7 аккумуляторов, еще одну электролебедку, автомобильную жестянку, колеса и много всяких мелочей, истратив при этом на электрогенераторе 16 полуторалитровых бутылок бензина. Два дня потратил на подготовку к зачистке подъезда номер 4. Прошлый опыт понравился, поэтому наготовил еще 30 дымовушек из селитры, 21 осталось с прошлого раза. Занялся костюмом, Во время разбора вещей в квартирах нашел коробку специальных защитных перчаток, которые не режутся острыми предметами. Предназначены они для работы с ножом. Такие мясникам выдают. Перчатки были сделаны наподобие кольчуги из очень прочной стали. Этой кольчугой решил усилить не только перчатки, но и весь костюм. До этого мною была найдена стальная, но гибкая проволока, целая катушка. Для чего ее использовала швея, не знаю. Но мне пришло в голову, что ее можно использовать в качестве нитки. С помощью ацетона сделал пластик гибким, подогнал каждую защитную пластину под изгиб своего тела, ног, рук, пальцев. Совместил негорючий брезент сверху, под него кольчуга от перчаток, потом пластиковые щитки, под щитками поролон для смягчения удара. Потом опять брезент, к которому крепятся эти самые пластиковые щитки с поролоном. После... Мягкая и хорошо впитывающая влагу хлопчатобумажная ткань. В три слоя. Все это прошито стальными нитками через специально вставленные металлические колечки в ткань, стальную кольчугу и пластик. Теперь мне руку не оторвешь. Как это чуть не произошло с толстой теткой. Пупок надорвешь. Все это получилось благодаря швейной мастерской. Новый костюм получился немного тяжелее, но во много крат прочнее и гибче. В нем было приятно находиться даже на голое тело. Шлем также переделал. Он стал намного прочнее и лучше держал удар. При испытании я ударил себя по голове битой. не слабо ударил. При этом совсем не почувствовал каких-либо болевых ощущений. У шлема была лучше защищена шея, благодаря стальной кольчуге и чешуйчатой броне из пластика. Прокусить такую броню невозможно, а гибкости шеи она не мешает. Модернизации подвергся и огнемет. Теперь в качестве запала... Можно было использовать не только газовые туристические баллоны, которых осталось всего две штуки, но и простые зажигалки с газом. Их хватает ненадолго, максимум на полчаса, но зато их у меня очень много. У каннибала-инвалида нашлось три полных кислородных баллона на 8 литров каждый. Я перешил рюкзак, теперь в рюкзак помещался огнетушитель с бензином под давлением, а рядом через поролоновую защиту кислородный баллон – Кислород отдельной трубкой подвел к соплу огнемета, как трубку с горящим газом. Теперь, нажимая на рычаг огнемета, с сопла под давлением вылетает горящий бензин, а вместе с ним по отдельной трубке кислород. Горелка поджигает эту адскую смесь. Это вызывает сперва взрыв горючей смеси, затем струю до 6-8 метров – которое, если не отпускать рычаг огнемета, превращается в струю пламени голубоватого цвета с высокой температурой горения, способной плавить металл с гудением реактивного двигателя. Зрелище впечатляющее. Каннибалов таким образом можно сжигать за доли секунды. Пусть теперь огнемет стал на 9 килограмм тяжелее, но его эффективность стала несопоставимой со старым. Из второго гладкоствольного охотничьего ружья сделал обрез. Теперь у меня на груди были два кармана. Под два обреза. Один с картечью, другой с пулями. Помня каннибала Борова и бодибилдера, эти пули на крупную дичь. Перезарядил все патроны с дробью. Патрон состоит снизу вверх из капсуля, потом порох, пыж, затем заряд дроби и опять пыж. Вытащил пыж, высыпал дробь, вытащил пыж, добавил ложечку пороха, назад пыж, затем пулю или картечь и опять пыж. С пулей просто воском заливал, а с картечью вставлял белую нитку и тоже заливал воском, чтобы не перепутать, где какой заряд. Таким образом у меня увеличился боезапас с усиленным зарядом. Рука от него болит от отдачи, но голову на раз сносит, а при попадании в туловище откидывает каннибалов так, словно по ним бревном прошлись. Появилась идея меч с собой таскать, но она тоже была забракована. Не успеешь в подъезде замахнуться. Узко в подъездах и квартирах. А вот пожарный топорик эффективен, это факт. Во время переноса вещей с первого, второго и третьего этажа на четвертый с пятым в подъезде номер три нашелся такой интересный инструмент, как аварийно-спасательный круг 1 s С помощью этого инструмента можно перекусить любую арматуру, а главное, он эффективно выносит двери, раздвигая и выдавливая их. Это увеличит скорость вскрытия закрытых дверей, и уменьшить физическую нагрузку во время зачистки закрытых квартир.